Но подобная необходимость ее не расстроила. Ей всегда нравилось делать что-то для Андрея. Привычка заботиться о дорогих ее сердцу людях выработалась у нее с детства. И не могло быть иначе. Она выросла в большой семье, где кроме Даши было еще трое детей. сестренка и два брата и все младшие ее. Ничего удивительного в том, что старшая сестра нянчилась с малышами с первых дней их жизни, еще тогда, когда в них в семье было все хорошо. Хорошо было целых одиннадцать лет Дашкиной жизни. Детство ее без преувеличения можно назвать очень-очень счастливым. Родители и оба врачи, отец детский хирург-мать-педиатр, обожали друг друга и любили своих детей каким-то невероятным образом, ухитряясь сделать так, что никто из четырех не чувствовал недостатка внимания и не завидовал из-за этого братьям и сестрам. Рабочие усталость не мешала родителям находить время и силы заниматься семьей. Жили не богато, но дружно, очень насыщенно и интересно. Каждые выходные обязательная совместная вылазка, летом на пикник, с купанием, костром и шашлыками, зимой на лыжную прогулку, на интересную экскурсию или, в крайнем случае, в кино. Каждый праздник, будь то Новый год или чей-нибудь день рождения, сопровождался множеством ими самими придуманных семейных традиций.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 Но и в будни в семье, в нисколько не скучали. Всю работу по дому делали вместе, дружно, так получалось гораздо быстрее, а вечерами читали вслух, всей семье смотрели видео или играли в замечательные игры, придумать, которые отец был большой мастер. Чего только он не изобретал, казалось, в фантазии никогда не стащится. Благодаря его воображению обкровенный шкаф превращался в пещеру с сокровищами перевернутый вверх ножками стол в грозный пиратский корабль, а составленный вместе стулья в карету Золушки. Единственное, все сопровождалось весельем, шумом, беготней, громкими криками. Хорошо, что они жили на первом этаже, иначе соседям внизу пришлось бы не сладко. А потом все Дашкино счастье исчезло в один день, кончилось вместе со смертью папы. Умер он нелепо, случайно заразился гепатитом во время операции.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 особенно матери, в трудную минуту становятся необычайно сильными, и Оля Авдеева оказалась как раз из их числа. В отличие от большинства своих ровесниц, она не растерялась, не засуетила, не стала влипать во всевозможные авантюры и вкладывать последние деньги в финансовые пирамиды, не начала собственный бизнес, как тогда называли торговлю, чем попало, и разного рода сомнительные аферы, а отыскала дополнительные возможности заработка в собственной профессии, которую знала хорошо и очень любила.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 К счастью, недалеко, в соседний двор четырехлетнего Никитку, шестилетнюю Настю, потом прибегала домой, чтобы поторопить девятилетнего Егора, в чьей компании отправляла в школу. После уроков снова и обед разогреть, и посуду помыть, и убраться, и самой уроки сделать, и Егорке с ним помочь. А уши младших пора из сада забирать, и не забыть по дороге зайти в магазин за продуктами и Настину курочку из химчистки забрать.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 И Егор, когда они сегодня возвращались из магазина, впервые забрал у нее из рук сумку с словами «Давай я понесу, я же мужчина!» Так что Дашка не унывала, тем более, что время работало на нее. Им с мамой с каждым годом становилось все легче. Вот пошла в школу Настенька, потом и Никита, вот же и сама она перешла в выпускной класс. Невысокая, худенькая, с неброской невыразительной внешностью, постоянно опущенным застенчивым взглядом, Даша... И в детстве, и в юности являлась собой яркий образец распространенного типажа хорошей девочки. стеснительный, послушный, исполнительный. Вчера таких жалуют, ставят пример другим и нещадно нагружают общественными поручениями, зная, что отказа не последует. Все будет выполнено четко и в срок. сверстники же относятся к таким девочкам в лучшем случае снисходить, в худшем недолюбливают и презирают, даже третируют. К счастью, с Дашей Авдеевой – До этого дела не дошло, и вообще повезло с одноклассниками. Дашку в школе любили, сочувствовали ее трудностям, всегда старались поддержать, по возможности помочь. Но даже наличие хороших друзей и их теплые участие не спасли девочку от целого набора подростковых комплексов, которые она переживала тайно, ни с кем делясь от этого особенно болезненно. Даша совершенно искренне считала себя некрасивой, неинтересной не внешней, как личность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 Нечего нывать, Жизнь, как жизнь, не хуже, чем у других. Только жаль, что в любви все не везет и не везет. Нельзя сказать, что Даша не пользовался успехом у противоположного пола. Сказать даже, напротив, она нравилась многим. Не красавица, но очень симпатичная, сточенная и стройной фигуркой, миловидным лицом, тихая, скромная, доброжелательная, неконфликтная, хозяйственная.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 И так продолжалось до тех пор, пока в Дашной судьбе не появился Андрей. Обычно в любовных романах в подобных случаях пишут «Она встретила его», но здесь это выражение было бы совершенно неуместно, потому что между первой встречей и началом отношений прошло девять лет. Первый раз Даша увидела Андрея Шилаева еще когда работала курьером в турагентстве. Он тогда впервые за много лет наконец-то решил самому себе взять отпуск. Обратился в рекомендованное приятелем турагентства и очень долго не мог выбрать, куда им поехать. Андрей приезжал к ней в офис раз, наверное, пять или шесть, изучал проспекты, да тошно расспрашивал менеджеров, задавал такие вопросы, на которые не все и не сразу могли ответить. Девчонки жаловались друг другу, что они вешаются от него и что он вынес им все мозги.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 вполне соответствовала действительности. Работая с клиентами, которым отвозила билеты, документы и прочее, Даша привыкла делить их на три категории. Пантагонщики Занятые и нормальные. Первых было больше всего, как правило, не относились к числу людей состоятельных, которые не брали самых дешевых, но вели себя так, будто весь мир им должен. За те двести долларов, которые они тратили на путевку в Турцию или Египет, сотрудники турагентств просто обязаны их на руках носить и ноги им целовать. Впрочем, подались пантагонщики с толстыми кошельками и числа новых русских, которые в то время уж сняли с себя толстые золотые цепи с гимнастами, малиновые пиджаки, но культурную вести все так не научились, ведь были еще хуже.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 Эти не забывали о назначенной встрече, открывали ей двери или приходили в назначенное место вовремя по обкновению с прижатым к уху мобильным телефоном. И забирали у нее документы, не прекращая делового разговора. С такими главное было самой не опоздать, иначе неминуемо на скандал. И лишь немногочисленные нормально относились к курьеру как к человеку, а не как к роботу или безотказной прислуге.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 При встрече она приехала к нему в офис, выразительно посмотрела на часы, подчеркивая тем, что курьер опоздал на пять минут, и, общаясь с ней, не прервал ни на секунду разговора по сотовому. Это было, конечно, нехорошо. Но на выходе Даша вдруг получил от него большой бумажный пакет, украшенный логотипом сетиков кафе быстрого питания пив-пав с их фирменным, упакованным в пластиковый контейнер обедом с собой. И еще секретарь сказал, что этот подарок от компании Даши делают по личному распоряжению шефа. Надо ли говорить, что Дашка была тронута этим, в сущности, пустяком до глубины души? В тот день нее выдался особенно суматошным, и до самого позднего вечера предстояло колесить по Москве, и на то, что пообедать, присесть было некогда. Но больше всего ее обрадовал не подарок, а внимание. То, что совершенно незнакомый человек, да еще как она считалась занятой, вдруг позаботился о ней, тронула неизбалованную Дашку чуть не до слез. С тех пор каждый раз, когда Андрей Шилаев появлялся в своих офисе, они встречались, Дашка была рада его видеть, улыбалась от души, стала быть полезной, чем могла. А потом, всегда работавшая с ним, Лена Егорова уволилась и передала своих клиентов Даше. И это случилось три года назад. За это время Дашиной жизни многое изменилось. Она окончила институт, получила красный диплом, стала сначала помощником, потом и менеджером, с удовольствием работала на новой должности. Да и дома, в семье, теперь же все стало иначе. Братья и сестры выросли, у них появилась своя жизнь, потом и свои семьи. Первым в девятнадцать лет женился, как ни странно, самый младший Никита. Переехал к жене, с которой, вопреки расхожему представлению о недолговечности ранних браков, жил до сих пор вполне дружно и разводиться не собирался.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 Вызывало большой интерес у владельцев магазинов и небольших фирм. Просто идеальное помещение для магазина или офиса. Сначала Авдеева упорно отклоняли настойчивое предложение, но сейчас мама сумела убедить детей в выгодности сделки. На семейном совете было решено продать квартиру нотариусу, кто давно искал такое удобное место для нового филиала своей конторы. В результате все остались довольны. И мама, и Дашка, и Егор с молодой женой обзавелись собственным отдельным жильем, правда, несколько Подальше от центра, но зато в хорошем районе, совсем недалеко друг от друга, что в случае чего всегда быть рядом. — Ну, теперь я за тебя спокойно, — радостно говорила мама старшей дочери. — В отдельной квартире ты, наконец, устроишь свою судьбу. А то, что такое тебе, двадцать семь, а ты до сих пор живешь только интересными братьев, сестер, своей личной жизни никакой. Даша лишь грустно улыбалась в ответ. Ей, привыкшей к вечному шуму и суете, не так уж и нравилось жить одной.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 Когда, наконец-то, сделаешь и выбор Андрей, спросила по телефону, до какого времени она будет в офисе, поскольку у нас сегодня только девяти. Даша заверила, что обязательно дождется его. И цветная ждала до половины десятого, когда он позвонил ей снова. Да, это Андрей Шилаев. Извините, я опаздываю. Знаете, тут у нас в центре такие жуткие пробки. Вы уж не ждите меня сегодня уж поздно, поезжать домой. Встретимся как-нибудь в другой раз. Хотя обидно, конечно, я настроился. Раз настроились, то и не надо менять планов. Бодро ответила Даша, — Ничего страшного, приезжайте, как сможете, я все равно здесь, мне есть чем заняться. Он приехал почти в одиннадцать. Когда все документы были оформлены, вдруг внимательно посмотрел на нее. — А вы хоть сегодня обедали, Даша? И тут же вспомнился давишний бумажный пакет с ланчбоксом. А вдруг неожиданно для себя призналась. — Нет, если честно, просто не успела, некогда было. — Так что ж мы тут сидим? — воскликнула. — Немедленно едем ужин, я и сам умираю с голода". Следующие два часа они провели в одном из лучших ресторанов Москвы. Даша чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. И еда тут была ни при чем. Все это время не общались, да так непринужденно, будто были знакомы и даже дружны много лет. Она рассказывала о себе, о детстве, о живописи, о своем бизнесе. Даше все было интересно, и она внимательно его слушала. Ее неподдельный интерес только подогревал Андрея. Он увлекся, был в ударе. Потом вызвался...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 надо было выдать такую банальность, такую пошлость, как в самых низкопробных дамских романчиках или того хуже в телевизионной рекламе. Неужто нельзя было сказать то же самое как-то по оригинальнее, Может вообще и ничего не говорить? Как ей в голову могло прийти, что такой потрясающий мужчина согласится на ее предложение, если хочет провести ночь с ней за урядной дурнушкой? От стыда и раскаяния Даша была готова провалиться сквозь землю. Но Андрей, к ее удивлению, совсем не был шокирован ее предложением, непримитивностью его формулировки. Он улыбнулся и сказал «С удовольствием. Знаете, Даша, я очень люблю кофе. С ним у меня связано одно из лучших воспоминаний. Моя бабушка». Это была чудесная сказочная ночь, самая лучшая ночь в ее жизни. Утром Андрей уехал, и, по правде говоря, у Даши не то что мысли не было о продолжении их романа, она и мечтать ни о чем подобном не смела. Поэтому чуть не умерла от счастья, когда по возвращении из поездки он позвонил ей и опять погасил поужинать. С тех пор прошло более трех лет, но Дашина чувства к Андрею не ослабел, становился лишь крепче. Она знала, что он женат, как это не грустно, знала, что он не любит ее, никогда не полюбит. Знала, что не пара она ему, кто она и кто он, но Даша была так к нему привязана, что готова мириться со всем. Ну но и что он разводится с Кристиной и женится на какой-то красотке Акулине, восприняла спокойно, стоически. Все равно ей хронической неудачница когда не оказаться на месте этих счастливец. Коль так, а одна супруга или другая, какая разница? Даша чувствовала себя скромной пастушкой, которой вдруг выпала судьба стать королевской фавориткой. Конечно, ее величество с не до нее, но попасть во дворец бедной пейзанки не светит. И вдруг все изменилось. Короля безжалостно свергли с трона. В результате интрига коварной королевы он лишился своего царства, стал нищим и вмиг казался никому не нужным. Никому, кроме бедной верной пастушки. Лишь одна Даша была готова его влюбить. Не только победителем, но и побежденным. После банкротства Андрея она испытывала смешанные чувства. Нельзя сказать, что радовалась его разорению. Она видела, как он мучительно переживает. Ее любимый падение, как он страдает и любимой, и всей душой переживала ему, изо всех сил старалась поддержать, помочь. Но с тех пор, как А.А. А. Шелаев перестал быть одним из самых богатых людей Москвы и сделался обычным безработным, в ее душе, может быть, впервые в жизни поселилась робкая надежда. Теперь его положение больше не стояло между ними непреодолимой стеной, и что не мешало им быть вместе, а деньги, что деньги, и деньги, деланы наживное. Они еще не старые, слава богу, здоровы, полны сил, на сносную жизнь себе заработают. Может быть, того уровня богатства, как было у Андрея, им не достичь, но разве в этом счастье? Счастье, когда людям хорошо вместе, когда они дороги друг другу, когда есть любовь, а любовь у них есть. Это совершенно точно. Пусть только с Дашиной стороны, но она так велика, что ее хватит на двоих, даже на троих.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 и разочарование разочарованиями, но жизнь-то продолжается. Не надо падать духом, надо что-то делать, начать зарабатывать. Что он надумал насчет устройства на работу? Конечно, сейчас очень трудный период, значит, приличный крайне сложно, но надо пытаться. Под лежачий камень вода не течет. А с его талантом, с его деловой хваткой, у него все получится, главное начать. У нее, даже много знакомых среди маминых пациентов и числа постоянных клиентов турагентства, она может поговорить. Слушай... «Дашка, а чем тебя так воняет?» — скривился друг Андрей посреди ее горячей тирады. Она принюхалась. «Воняет?» — «Странно, по-моему, все в порядке. Я ничего не чувствую, кроме запаха кофе». «Кофе?» — неприятно удивился Андрей. «Ну да, кофе. Я так что сварил его для тебя. Как ты любишь?» «Для меня люблю!» — он, казалось, был возмущен. «А зачем?» «Но ты же любишь кофе, ничего не понимая, растерянно промотала она. «Дашка, ты с ума сошла?» Я кое терпеть не могу. Меня всю жизнь от одного запаха его тошнит. Ты что забыла?